Ее светлость герцогиня Ангуша Рюфиланель сидела у окна, разглядывала свои безупречные руки. Бледная кожа тонких пальцев казалась прозрачной. Перстни и кольца, в украшавшие их, были идеально подобраны друг к другу, отражая богатство, знатность и нынешнее положение официальной королевской фаворитки. Ни возрастных пятен, ни грубых кутикул или утолщенных суставов, свойственных старикам. Несмотря на почти пятисотлетний возраст, Агнуше нельзя было дать больше тридцати, а при определенном освещении она и вовсе казалась бы девчонкой, если бы не выдающийся бюст и женственная округлость соблазнительных бедер. Переведя взгляд на дворцовый сад, засыпанный снегом и оттого казавшийся мирно дремлющим под теплым одеялом, Агнуша вздохнула. Иногда она скучала по цветущему кусочку древней земли, сохранившей прелесть и свет того, старого времени, что навсегда ушло в небытие. Лемаль — королевство эльфов, и по сей день считался одним из чудес света, ибо только там росли некоторые виды растений и водились звери, уничтоженные в других местах текрея. А ее светлость была чистокровной эльфийкой. Прошли дни, когда она могла наслаждаться красотой родины, и с радостью и нетерпением ждать свадьбы с младшим сыном одного из советников мудрейшего. Радость и нетерпение были вызваны не столько горячим чувством к жениху, сколько возможностью после свадьбы оказаться во дворце и зажить, наконец, жизнью полной удивительных и волнующих знакомств. Агнуша всегда знала, что унылое существование хозяйки в доме мужа не для нее. Ее влекло общество, дорогие наряды, изысканные интриги, косые взгляды. Однако мечтам не суждено было сбыться. Незадолго до свадьбы несчастный юноша скоропостижно скончался от белой болезни. генетического заболевания эльфов, отголоска вечной ночи и кровосмесительных браков расы, пытающихся отстоять свою чистоту у неумолимого времени. Другой подходящий по статусу партии для Огнуши в Лемале не нашлось. Выходить же замуж за низкородного она не собиралась. Прикинув свои силы, юная Рю Филанель сообщила родителям, что едет учиться в Ласурию, крупнейшую страну на материке, кладезь новых технологий и уехала у нее как и у всех эльфов были врожденные магические способности и она даже прозанималась два курса в веерфонском магическом университете череда завязанных там знакомств имевших постельный уклон привела наконец чистолюбивую эльфийку Вишенрок, а затем и в королевский дворец она стала любовницей редерда третьего еще при жизни королевы Рейвин, надеясь пережить ее поскольку люди умирают так быстро, а живут так глупо. Про Райвин нельзя было сказать, что она прожила глупую жизнь. Но Агнуша оказалась права. Смерть быстро нашла королеву, оставив короля вдовцом. С тех пор прошло пятнадцать лет. Пятнадцать! По меркам эльфов – пустяк, не стоящий внимания. По меркам людей – непростительное промедление. Герцогиня резко поднялась и покинула покои, жестом приказав Свите оставаться на местах. Ей требовалась прогулка или быстрое чувственное удовлетворение, или чашка горячего шоколада. В общем, что-нибудь, чтобы вновь ощутить себя живой и не потерявшейся в этом дворце, полном сквозняков. Можно было, конечно, довести до слез какую-нибудь фрейлину, но это уже приелось. «Куда вы так спешите, ваша прекрасная светлость?» — послышался вкрадчивый голос. Агнуша тут же надела на лицо одну из своих сладчайших улыбок и развернулась, обнаружив за спиной тройна рювиля, нескромно обшаривающего взглядом ее фигуру, затянутое в шикарное платье цвета коралла, украшенное вышитыми золотом птицами. «Это у вас профессиональное?» Любезно осведомилась она, с удовлетворением отмечая, что герцог Рювель фразу не прочитал. «Вы о чем?» — подтверждение собственной недогадливости уточнил мужчина. «Желание обыскать любого встречного, Труэн. Этот ваш испытующий взгляд в мое декольте. Я не прячу там контрабандные радужники, поверьте». «Лучше бы вы предложили проверить, Агнуша», — нагло улыбнулся герцог. «Я бы не отказался!» «Даже на плахе?» — мурлыкнула герцогиня, намекая на приоритет короны. Рювиль перестал улыбаться. «Если вы ищете его величество, я только что видел его в малой тронной зале», — сухо сказал он. «И настроение у него не для приватных бесед». «Я ищу хорошего настроения», — уточнила Агнуша. «Своего она добилась. Герцога укусила». Не стоит и дальше вести пикировку, доводя начальника тайной канцелярии до белого коления. Он иногда бывает полезен. Не знаете, где можно им разжиться? На третьем дворе гномы-механики готовят механическую карету для выезда молодоженов. Это любопытно, — заметил Рювиль и отклонился, довольно улыбаясь. Они с герцогиней были противниками одной весовой категории. Правда, Рюфиланель больше пользовалась ядом в диалогах, а Рювиль предпочитал иные способы воздействия. Агнуша, проводив взглядом его прямую спину и характерную матросскую походку, поспешила во двор. Проходя мимо малой тронной залы, задержалась и, не обращая внимания на застывших и истуканами гвардейцев в красных мундирах, заглянула внутрь. «Аридана сядет в проклятую махину!» орал его величество, брызжа слюной на пергамент, который держал в руках. А эту ноту протеста герцог Ореш может засунуть себе в любое из телесных отверстий поглубже и запечатать собственной восковой печатью. — Это жестоко, ваше раздраженное величество! — подал голос с королевского трона Дрюня Великолепный. Шут сидел на нем с ногами и сосал леденец. — А мне плевать! — выдохнул Редзерт, сунув пергамент в руки первому министру Ложевину-свину. — Накатай ответ! «Мол, мы всегда с уважением относились ко всем расам, обитающим в нашем королевстве, и не можем позволить будущей ласурской инфанте действовать супротив политики страны, которая через пару дней станет ее домом навсегда. Ну, в общем, ты меня понял». «Понял целиком и полностью», — улыбнулся министр. «Любезностей и комплиментов принцессе в ответное письмо добавить? Обязательно», — буркнул король. Однако моя мысль должна прослеживаться четко. Пресвятые тапочки, дрюня, когда это все кончится? — Еще немного, братец, еще немного, — с явным сочувствием отвечал шут. — Потерпи. Хочешь леденец? Тебе какой, белочку или зайчика? Тяжелыми шагами его величество прошествовал к трону и за шкирку, подняв шута, пересадил его на пол. — Давай зайчика! — Огнуша вздохнула и пошла во двор. Королю, желающему леденец в виде зайчика, близость с красивой женщиной явно не нужна.